Глава 28. «Да чего же климат здешний на любовь влиятелен?» Большой театр. Мы вдвоем с Марией Владимировной в шестом ряду портера. Она пригласила меня на балет «Спартак». Сидит справа от меня, все время жует жвачку. В антракте прогуливаемся по фойе. Много знакомых. Только и слышно. «Лиепа! Лиепа! Лиепа! Ах, Лиепа!» Конец второго акта. Крас разбивает Спартака. Спартак погибает. Вокруг него толпа. И склонившаяся над ним в трагической позе Игина. Мы одеваемся. Я провожаю Марию Владимировну до дому, на Петровку. В голове вертится вопрос. «И интересно, сказал он ей или не сказал? Наверное, не сказал, иначе она не пригласила бы меня в театр и не была бы так на редкость доброжелательна. Тут я набралась смелости, взяла ее под руку, мол, «Осторожно, не подскользнитесь», и начала. «Мария Владимировна, спасибо вам, я получила огромное удовольствие, ведь я так люблю балет. Простите меня, если я вас чем-нибудь обидела, сказала что-нибудь не в попад». «Не сердитесь. Я знаю, как вы любите Андрея. Мария Владимировна, ведь и я его люблю. Мы его обе любим. Зачем же мы будем приносить нам всем горе?» «Смотрите, не упадите», — сказала она с каким-то своим смыслом. Мы обошли каток на тротуаре. Дальше она не произнесла ни одного слова. Дойдя до двери дома, я простилась с ней. «До свидания!» «И вам тоже», — последовал ответ. Как потом выяснилось, Эдипова мина вновь угрожающе появилась в произнесенной мной фразе «Мы его обе любим!» «Значит, и он любит обеих!» «А этого не может быть!» «Он должен любить только свою мать и больше ни одну женщину на свете!» Измена! Ох, как впились ногти в подушечки ладоней! И заряженная атомной энергией, она появилась на пороге дома, сосредоточенно обдумывая стратегию и тактику подрывных действий. — Мы обе его любим! — продолжала кипеть у нее в голове. — Сравнила! Любовь матери и свои планы и страстишки! «Наглая девчонка!» Через неделю мы шагали по длинным коридорам масс-фильма в просмотровый зал. Показывали бриллиантовую руку. В маленький зал втиснулось много зрителей, среди которых были и Папанов, и Никулин, и Мордюкова. Гайдай сидел отдельно ото всех, в последнем ряду. И сейчас, через 30 лет после премьеры этого фильма, От экрана, когда показывают этот шедевр по телевидению, невозможно оторваться. А тогда в танцах, в пьянстве, в авантюрной заморочке всеми гранями блистал, не укладывающийся ни в какие рамки, талантливый и причудливый дар русского человека. Андрей в сцене на палубе, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Заряжал всех такой энергетикой, что, казалось, выпадал с экрана. После просмотра мы шли по территории Мосфильма, и я говорила, «Тебя Бог любит. Ты выиграл популярность, жизнь и свою неприкосновенность. Этот фильм – твоя охранная грамота. Что бы они ни делали, эти КГБшники, они уже опоздали. Они могут многое» но запретить любить тебя не могут. А после этого фильма ты уже любим всей страной. Конечно, такое событие надо было отметить, и мы поехали в гости к Субтильной и Пуделю. Субтильная артистка нашего театра, экзальтированная, с красивым лицом, Пудель, Андрей дал ему такую кличку, «Физик-шмизик». У них длинный накрытый стол, за которым все самовыражались, кто как мог. Приехали поздно, певица из большого театра, мощным голосом, сотрясая стены, пела романс. Черные и серые, черные и серые, черные и серые, и медвежий мех. Рыбка красненькая, водочка способствовали разрядке присутствующих.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 Так с помощью Александра Сергеевича в действительности робкий Андрюша объяснялся мне в этот день в любви и умолял. Не притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Господи, думала я, улыбаясь. Когда это он успел раскопать и все это выучить? Мария Марковна. Дама преклонного возраста, свекровь субтильной, бывшая актриса малого театра, весомо произносила, глядя на меня, «Э, вы посмотрите на этот взгляд! У нее же воснецовские глаза!» Воснецовские глаза блестели, состояние экстаза выдернуло меня из-за стола, и я прочла свои новые стихи. «Я странница!» И я страница. Кто побоится отступиться, то побоится, там убеда. Я заговорщица с судьбою, Я скифка с гордою тоскою, Я есть, придуманная мною, Я нет и да. О, я не нищенка, богачка, С рискованной удачей в скачках такая дерзкая как мачта одна я как удар благотворящий разбуженную или спящей тебя о мой не настоящий я пью до дна мария марковна удалилась спать в три часа ночи началось второе дыхание смех опять тряслись стены от пения романсов и начались соревнования кто скорее вылезет в форточку из кухни во двор. Слава богу, квартира находилась на первом этаже, и Андрей половиной тела уже торчал в морозной ночи, когда услышал нервный всплеск бедной Марии Марковны, которая, хлопнув дверью, вышла на улицу. «Я не могу спать в этих условиях! Я пошла в сквер!» Застряв в форточке, Андрей обращался к Марии Марковне. «Мария Марковна, извините! Мы не хотели! Сейчас я спущусь!» Он двигался в форточке, подобно ящерице, и выпал на улицу. Подошел в одном свитере к сидящей на скамейке жертве, поцеловал ей ручку и сказал, «Зачем в такую холодную ночь выходить в сквер? Вы скверная женщина!» Мария Марковна растаяла от каламбура. И инцидент был исчерпан. Под утро мы ехали домой, и он меня пытал. Ему запали в голову мои стихи. «Почему я не настоящий? Почему ты так написала?» «А, потому что я не знаю. Так получилось». «Почему так получилось?» – не унимался он. «Потому что ты редко бываешь Андрюшей. В основном ты, Мария Владимировна» которая у тебя специально замешана твоей мамой в виде киселя. Так легче тобой управлять. И хуже от этого только тебе. И ни одна мать в мире не способна это понять. Неуемный гафт, как гонча, носился по Москве в поисках решения Фигаро. И нашел. «Я нашел!» – заявил он на репетиции. В школе-студии МХАТа играют дипломный спектакль с таким же названием. Срочно надо идти смотреть!» Взбудораженный взбудоражил всех. И вот Чек с Зиной, Гафт, Клара, мы с Андреем уже сидим в зале школы-студии и смотрим спектакль. Пока студенты озорно разыгрывают комедию Бамарше. Гафт страстно и интригабельно нашептывает свои соображения Чеку. В результате фаворитка Чека была выброшена из спектакля, а на ее место приглашена новая, готовенькая Сюзанна, выпускница театрального вуза, акробатка с пышными русыми волосами. Разницы между дарованиями этих Сюзан не было, но было напористое влияние Гафта. И всегда готовое желание Чека самоутвердиться с помощью издевательств, в основном над красивыми женщинами и самодурством власти, скрыть свою несостоятельность. Что же делать? Лечиться, лечиться и лечиться. В студенческом спектакле пьеса была умно и сильно сокращена. В чем была ее ценность? И Чек не приминул воспользоваться плодами чужих трудов. Так волею гафта и судьбы акробатка оказалась в трупе театра сатиры. У нас перерыв. Мы гуляем по саду, аквариум. И Андрей говорит. Приехали родители. У отца инфаркт. Вчера его положили в больницу. Опасность миновала. Но теперь только покой, покой, покой. Пока я буду обитать на Петровке. Мама в отчаянии, теребит мои пальцы, смотрит на меня, а в глазах кроличий страх, беспокойство и бессознательная просьба какого-нибудь указания. «Скоро 15 декабря», — говорит он, — «нас ждут на хорошовском шоссе. Ты не забыла?» «Я не забыла. Как мы пойдем в такой момент?» «Нет». «Я не хочу быть трусом», — барабанил он. Поэтому, раз решили, не поедем, Андрюша. Этого нельзя делать. Это не принесет счастья. Судьба против. И что она нам готовит, неизвестно. Известно только, что она против. Ты расстроилась? Конечно. А ты? Ты, по-моему, рад? И мы оба засмеялись. Я чувствовала, как он из поглядывает на меня в профиль и опять спросила. «А ты что на меня смотришь из-под тишка?» «Мне почему-то очень часто тебя бывает жалко. У меня потребность жалеть тебя». А «Мне и самой себя жалко. Хорошо, что я платья не приготовила и вообще ничего. И то, что мы никому не сказали. А то было бы, это низко. Врать и все делать тайком. Поэтому у меня гора с плеч». Знаешь, когда Христа спросили, чьей женой будет в Царстве Небесном та, которая здесь была по очереди женой нескольких братьев, учитель ответил, что в Царстве Божьем не женятся, не выходят замуж, а живут как ангелы. А римляне говорили, что брак – это рационально устроенный завод для размножения людей. Поэтому что жалеть и что расстраиваться? Ой... — вздохнула я. — А откуда ты все это знаешь? Танечка, не расстраивайся. Мы же не расстаемся. Еще неизвестно, что с нами будет. — А ты знаешь, ты еще не созрел для брака. — Почему? — Потому что ты голую меня любишь больше, чем одетую. — Совершенно справедливо замечено. — Ты не смейся, я не об этом. Тебя терзает стереотип. Тебе хотелось бы меня видеть в норковой шубе, в бриллиантах и в собственном самолете. Ты меня даже мог бы на такую променять на время, а потом бы опять вернулся, как почтовый голубь. Потому что под норковой шубой ты никогда не найдешь такого избытка любви и нежности, как под моим твидовым пальто. И еще потому, что мне в сущности на это наплевать». Надо разрушать стереотип, потому что он, как ты верно заметила, требует норку. Шубу, в конце концов, можно купить и свадьбу устроить на даче совершенно голыми, без свидетелей и без стереотипов. На улице Герцена в доме с мезонином у кузена-художника пили чай с ванильными сушками». Кузен, несмотря на такую обычную для художников безбытность, был бодр, радостен, скрился. Ему предложили весной реставрировать церкви во Владимирской области, и эта радость витала в комнате с убогой мебелью, под растрескавшимся потолком, надо мной, над Едвигой Петровной, его матерью и над рыжим котом Кокосом. 26 лет отроду. С золотыми глазами, со зрачками поставленными вертикально, он сидел отдельно на стуле, как египетское изваяние, и внимательно слушал то, о чем мы говорили. По движению его головы можно было судить, одобряет или не одобряет он то или иное суждение. Он был так мудр и прекрасен что, несомненно, занимал роль арбитра в нашей беседе. Озаренный художник говорил, передавая идеи Леонардо да Винчи, что живопись – способ научиться познавать создателя всех прекрасных вещей, и она есть способ любить этого великого изобретателя, ибо истинная любовь рождается и из полного знания вещи, которую любишь». «И если ты не знаешь ее, ты не можешь любить ее сильно и вообще не можешь ее любить!» «Мяу!» – одобрительно замяукал кот и опять застыл, как изваяние. Мы хрустели сушками, художник снял с этажерки корзиночку с карамелью, и мы начали новый чайный заход. «Это красиво, и теоретически мне все ясно». — Да вот когда жизнь начинает трепать, — сказала я с грустью. — Ты очень печальная, осунулась. — Что-то не так? — спросил кузен. Я рассказала о своих перипетиях об Андрюше, о ЗАГСе и о том, что я в тупике, не знаю, как мне дальше жить. Худруг занимается травлей, мстит, терроризирует. Артистка театра практикует на мне свою злобу и коварство. Артисты мужского пола – это у них называется мужской шовинизм – норовят мне ножку подставить. И все из-за Андрея. У меня нет в театре ни покоя, ни ролей, потому что любовь в этом мире никто не может простить. И первая – его мать, у которой биологически-зоологическое отношение к сыну. «Я в окружении, у меня нет выхода!» «Мяу!» Возмущенным гортанным звуком взвыл кокос и прыгнул ко мне на колени. «А, ваш худруг! Правая рука Вельзевула!» Всплеснула руками Едвига Петровна с крашенными рыжими волосами под цвет кокоса с высоким пучком на голове. «Деточка!» А Андрюша, я его видела в театре, шляхтич, неверный полик, это не муж, он артист!» Погладила меня по голове и добавила, «Только время, только время лечит насморк и любовь!» Кокос замурлыкал и развалился на моих коленях, а художник рассуждал, «Ты понимаешь, какая картина?» В самый решающий момент заболел отец. А ничего просто так не бывает. Это перст божий. Вглядись как следует в знаки судьбы и не ломись в закрытые двери. Тебя светлые силы спасают. Может быть, и его тоже. Кто знает, какие вам предназначены роли в жизни? Нет. Я хочу быть только с ним, хочу выйти за него замуж, чтобы быть рядом неразлучно. А знаешь, что такое брак? Захват личности. Недаром Будда сбежал из дома от семьи в 30 лет. Но я же не Будда, я детей хочу. Ты выбрала театр, а театр — это учреждение для публичной обработки комплексов. Артистов и зрителей одновременно. Вот вы с Мироновым эти комплексы и обрабатываете. Значит, вы нужны друг другу для этой работы. И, может быть, совсем не для женитьбы. Все страсти, страсти, страсти. Слово-то откуда? От страдания. Вот и страдайте. И переплавляйте эти страдания в свет духовный. Для этого понадобятся годы, десятилетия, если ты выживешь. Кот сиганул с моих колен на свой стул и сел как вкопанный, только водил глазами с вертикальными зрачками. — Что, такая страшная со стороны ситуация? — спросила я. — Ты мягкая по характеру. — говорил кузен, — а становишься ожесточенной, У тебя даже черты лица заострились. И если вдуматься, за что ты борешься? Замуж, дети, вместе соединиться нужно только для того, чтобы расти, а не падать. А ведь, может быть, у него исчерпана психическая возможность для нормального брака. Если ты внимательно вслушаешься в выступление его родителей, это просто демонстрация живых комплексов. А, знаешь, пожалуй, я сделаю твой портрет с котом. Маа! Взвыл кот и сиганул мне на колени для позирования. И твоя мама, продолжал кузен с Ватманом и карандашом в руке не оставила тебе в наследство способность к счастливому браку. Эта способность — редкий дар. Что же мне теперь делать? — Сокрушенно спрашивала я. Чуть-чуть подбородок вправо. Делал наброски кузен. Что делать? Познавай себя, люби великого изобретателя. Заходи к нам почаще, люби своего Андрюшку. Но ну, не зацикливайся на нем, страдай, в конце концов, <хе -хе -хе -хе> ведь это такое счастье, ведь для чего-то Бог вас соединил!» «Для чего нас Бог соединил?» — думала я, шагая поздним декабрьским вечером по Садовому кольцу в сторону Арбата. В душе легкость, как после целительного сеанса, само собой исчезла боль, спина стала прямее. Походка пружинисте. Сейчас приду домой, намажу морду кремом, лягу в постель и буду читать литературные портреты Маруа. В Арбатских переулках настигли новогодние мысли. А как шьется мое парчевое новогоднее платье? Новый год! И мы опять с Андреем в доме актера, а родители дома из-за Минакера. А вдруг его мамочка не отпустит? Ну, не отпустит, так пойду к кузену в убогую обстановку на материальном плане и великолепие интерьера в плане духовной жизни. Маникюр, маска на лицо, контрастный душ, стакан горячего молока. Срочно высушить волосы, иначе не успею навстречу Нового года. Иду на кухню своей коммунальной квартиры. Зажигаю духовку и подношу к духовке голову с мокрыми волосами. Скорей, скорей, еще чуть поглубже. Вспыхиваю запах паленых волос. Бегу к зеркалу. Опалены все ресницы и немножечко кончики волос. Лысые глаза. Из них текут слезы от отчаяния. Что делать? А вот что. Достаю несколько пар театральных ресниц, приклеиваю канцелярским клеем на веки и порхаю глазами, как бабочка. Верчусь перед зеркалом. Золотое парчевое платье подчеркивает фигуру. Вдеваю в уши длинные серьги, приобретенные в галантерии по этому случаю. И чувствую себя Клеопатрой. Выливаю на себя французские духи, Целую маму, выпиваю с ней рюмку вина, Выбегаю за дверь, возвращаюсь, Просовываю нос в щель, улыбаюсь, Машу варежкой и исчезаю. В половине двенадцатого Андрюша ждет меня внизу, В доме актера. Вошли в зал. Я ощущаю свою нарядность, красоту, Несу все это достояние с поднятой головой. И вдруг огромные светящиеся люстры, люстры, люстры. Однажды Бадлера спросили, «Какая вещь вам нравится больше всего в театре?» Он ответил, «Люстра». Страшно подумать, но люстры осветили все мое лицо. Да так, что Андрей остановился и, глядя на мои ресницы, с ужасом спросил, Ага, это что такое?» «Сорвал их с моих век». Было такое ощущение, что вместе с кожей. Потом впился глазами в сергий и произнес. «Танечка, это же Сергий из чистого железа. Такое нельзя носить». Я сделала вид, что обиделась, быстро повернулась и ушла в уборную. Через несколько минут весь зал уже сидел в ожидании боя часов. Я пробралась к нашему столу и, довольная, села на свое место. «Ты опять наклеила! Где ты их берешь?» — сказал он и схватился за бокал, чтобы не схватиться за мои ресницы, нос или еще за что-нибудь. Забили куранты, а я оправдывалась. «Понимаешь, я сожгла свои ресницы в духовке. Не могу же я встречать Новый год с лысыми глазами!» «Ура! Ура! С Новым годом! С Новым годом!» — закричали все. За соседним столом сидела Галина Брежнева, дочь генсека, с цыганом в царских изумрудных серьгах, видать, вынутых из-за кромов оружейной палаты Кремля, где она тогда работала. Теперь, через тридцать с лишним лет, я вспоминаю подробности тех событий и удивляюсь, как все тогда было важно и полно значения. Мой подарок – розовая рубашка – И мое зажмуривание глаз наклеенными канцелярским клеем ресницами, От счастья, что держу в руках подарок от него, Духи Шанель номер пять, Мои железные серьги, Его прекрасные волосы, Бесцветная родинка на левой щеке, Всегда чуть отставленные пальцы рук, Мизинец и большой, Как будто он в воздухе брал лактаву, Внезапная встреча глаз, А в них один закон – непреодолимое желание. Через тридцать лет буду бежать к Марии Владимировне и, волнуясь, рассказывать. Я видела его. Сегодня во сне. Это был не сон. Я попала в тот мир. Он был живой и рядом. А мы делали салат. Он на доске резал свой любимый зеленый лук. Это какая-то пограничная территория. Сон. Как бы мне ухитриться и перетащить его в наш мир? Я уверена, что это можно сделать, но пока не знаю, как. На что Мария Владимировна неизменно отвечала. «А с вами разговаривать можно только выпивши!» И добавляла. «Я, наверное, мать плохая, потому что он мне не снится. И сейчас, в преддверии Нового года, я сижу и думаю, если бы он позвонил и сказал... Танечка, я на Кольском полуострове, в Норильске или на Камчатке, и есть только одно условие, как в сказке. Мы увидимся, если ты придешь пешком. Я бы оделась и побежала, ничего с собой не взяв, на Кольский полуостров, в Норильск или на Камчатку. На репетициях в Фигаро... Акробатка очень умело пользовалась своими глазами. Главным образом в сценах с Андреем. Пользовалась по принципу. В угол, на нос, на партнера. Боковым зрением я видела, как он нет-нет, да и вильнет за ее юбкой. Я знала, что драматургия Бомарше и других авторов непременно должна провериться на «Петровке-22». Кинжальный удар в сердце сменялся трезвым рассуждением. А она не в его вкусе. Временно заинтересоваться, как дегустатор он может. Но влюбиться никогда. Тем более полюбить. Прошли детские каникулы. Фигаро репетировали утром, днем и вечером. А Андрей и ночами, во сне бормотал свою роль, скатываясь с кровати. Поэтому, когда объявили три выходных дня, Он, совершенно изможденный, сказал «Едем на дачу, я смертельно устал». Дача стоит вся в снегу, расчистили дорожки, затопили камин. И чтобы переключиться с Фигаро, я стала читать вслух рассказ Лескова «Чертогон», который захватила с собой из Москвы. Начинался он так. «Это обряд, который можно видеть только в одной Москве, и притом не иначе, как при особом счастье и протекции». «Совсем жизни нет», — сказал дядя Илья Федосеевич своему племяннику. «Это означало, что они пускаются в этот московский обряд под названием чертагон Гуляли до самого рассвета в стиле вальпургиевой ночи, пляски цыган» рубка мебели ресторан представлял полнейшее разорение ни одной драпировки ни одного целого зеркала даже потолочная люстра и та лежала на полу вся в кусках когда дошли до момента смазывания колес с коляски медом андрей захлебываясь эмоциями сказал вот это обряд я тоже так хочу гулять дочитали почти до конца Дядя Илья Федосеевич после Вальпургиева ночного безобразия стоит в церкви и смиренно заявляет. «Теперь хочу пасть перед Всепетой и в грехах покаяться!» «Какой, однако, диапазон у русского человека!» вскочил Андрей после такого сильного, вызванного Лесковым умственного и душевного возбуждения. Потянулись за Рябиновой. «Это невероятно! Ах, какой русский китч!» — восклицал он. «Да, образ магистра с горящими десятками на Воробьевых горах значительно полинял после этой вещи». Включил транзистор. Видно было, как он сильно заведен и ищет выход. Пили рюмку за рюмкой, подкидывали дрова в камин. «Раздевайся», — сказал он мне. «В каком смысле?» «Сейчас увидишь» и полез на антресоли. С антресоли по одному на пол вылетели четыре валенка сорок пятого размера. «Я тебе обещал свадьбу. Сейчас будет. Я порядочный человек. Запомнишь на всю жизнь. Такой свадьбы не было ни у кого». «Жениться так жениться!» – кричал он уже под шофе. «Я была в точно такой же кондиции». Однако поняла его идею. Мы выпили еще по стопке для смелости. Я нашла в шкафу Марии Владимировны отдельный ситцевый купальник, который был мне велик размера на три. Переоделась, воткнула голые ноги в валенки. Андрей отыскал семейные трусы до колена. Тоже воткнул ноги в валенки. Открыл дверь в сад, поставил на порог транзистор. Включил его на полную мощь, и мы выскочили на снег. На землю падали сумерки. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а кричал Андрей от холода. Я тебе обещал свадьбу! Вот она! Ой-ой-ой-ой! Свидетель Лесков! Из транзистора на все Подмосковье неслось. «Я работаю отлично, примирован много раз. Только жаль, что в жизни личной очень не хватает вас». Снег был до колена. Мы носились по саду, делая круги, почти голые, в валенках, схватившись за руки, подпрыгивая и отплясывая что-то вроде полечки. Горланили вместе с транзистором. «Из-за вас, моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен?» Тут я споткнулась о свой валенок и окунулась в сугроб. «Танечка, на балу не падают!» — кричал Андрей. И я, вскочив и очутившись в вертикальном положении, положив ручку в ручку, опять поскакала с ним в полечке. С деревьев на нас сыпался снег, но мы уже не чувствовали холода, мы были в экстазе. Голос из транзистора допивал последний куплет известной песенки. Полечка стала еще стремительней. Мы неслись по снегу, трусы сползали, на ходу мы их подтягивали и вместе с певцом во всю глотку дарали. Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии. Обнялись, упали в снег, с диким визгом бросились в дом. Скорее в горячий душ. Комментарий. Меня пригласила Мария Владимировна в Большой театр на балет «Спартак» с Лиепой. Эгину танцевала в этот вечер известная ленинградская балерина Нинель Кургапкина. И то, что у нее соскочил пуанс с ноги, мне казалось каким-то странным знаком. Почему я это помню по сей день? А за 10 лет до смерти Андрея мне постоянно будут сниться сны. Андрей то поет партию Спартака, то танцует. И тогда даже не могло прийти в голову, что Спартак – это гибель. Это время было временем неожиданностей. Бешеный успех бриллиантовой руки, фатальное предложение Гафта посмотреть студенческий спектакль выпускников МХАТа «Женитьба Фигаро». На просмотре спектакля Плучик понял, что ему не надо мучиться, репетировать, сокращать текст пьесы. Есть студенты, которые играют спектакль и уже готовы к нему. На следующий день он приглашает в театр акробатку на роль Сюзанны, потом приглашает в театр Галошу, которая начнет уничтожать всех артистов вплоть до Андрея Миронова. Через два года с этого же курса в театр вползет хитростью русалка, сделав вид, что она выходит замуж за сына директора театра сатиры. Валечка Гафт. — Какую же ты устроил нам всем экзекуцию, сам того не ведая?